Глава восьмая Наталья Александровна, Наталья, Ната. Мужской голос настойчиво пробивался в сознание и заставлял Наташу выныривать из вязкого тумана. С трудом разлепив глаза, она тут же сощурила их от яркого света. Белые потолки, белые стены, капельница в руке. Она в больнице. Рядом сидит Горелов и держит ее за руку. «Что со мной?» Через паузы спросила Наташа. Затяжной стресс, нервное истощение. Как результат, проблемы с сердцем. Сделанным спокойствием ответил адвокат. Доктор сказал, минимум на неделю оставят тебя здесь. «Я не могу!» – встрепенулась Ната. «У меня, Пашка, работа!» «С твоей работой я уже договорился. Ты на больничном!» – успокоил адвокат. «С Пашкой тоже все в порядке. Поживет пока у меня. Как у вас?» Не поняла Ната. «Это неправильно, неудобно. У нас есть помощница по хозяйству. Если уж мне придется лежать в больнице, то Павел способен несколько дней прожить в доме один. То есть не один, с помощниками, просто без меня». «Наташа, ну о чем ты говоришь? У меня тоже есть повар, горничная и садовник. Уж одного взрослого ребенка мы как-нибудь прокормим и проследим за ним». «Неудобно». И вдруг до нее дошло, что напрягает ее в этом разговоре и мешает сосредоточиться. Горелов называет ее Наташа, на «ты» и держит за руку, как будто они больше, чем адвокат и клиент. Но такого просто быть не может. У этого высокого, сильного, красивого мужчины наверняка есть та, Кого он уже держит за руку и называет сокращенным именем? Да он и младше Наташи на три года. Неправильно это. Может, конечно, Максим не имеет в виду ничего такого и действует чисто по-дружески, но все равно слишком сближаться не стоит. Ната аккуратно вынула свою руку из ладони Горелого. Что врачи говорят? Стресс, кардионевроз. Доктор сам тебе расскажет. С Павлом поговоришь? А он здесь? «И вообще, как долго я без сознания?» «Павел здесь. Я его привез после занятий. Ждет разрешения войти. Ты без сознания была недолго. Я тебя сразу сюда привез. Капельницу поставили, и ты уснула. Сейчас вечер». «Ничего себе! Павла хочу видеть!» «Паш, зайди!» – позвал адвокат. «Мам, ты как?» – влетел сын, не особо соблюдая осторожность. Задел ногой штатив, он качнулся, капельница дернулась. Пашка замер. «Ой, мам, прости!» И после этого чуть ли не на цыпочках подошел ближе. «А я у Максима пока поживу, мы договорились!» Сообщил, как об обычном деле. «Сын, наверное, это не совсем удобно?» «Да что ты заладила!» «Над, неудобно, неудобно!» Вскипел Горелов. «Я твой адвокат, в конце концов, и на период моего адвокатства твои проблемы, мои проблемы!» «Это моя обязанность сейчас решить проблему с твоим сыном, если уж ты так настаиваешь на официальном статусе». «Да», — поджала губы Наталья. «Я не хочу никаких неожиданностей и кривотолков. Их не будет», — твердо пообещал Максим. «Что с Алексеем?» — не удержалась Ната от вопроса. «Под подпиской о невыезде», — кратко ответил адвокат. «Черт, и что происходит с нашей жизнью?» — выдохнула Ната. «Сына, ты как?» «Нормально, мам, не переживай, он заслужил». «Да я не о нем, я о нас». «И не говори», — с явной иронией начал адвокат. «Жили-жили, все нормально, и вдруг, бац, вторая семья, развод, махинации. Какая неожиданность, ах-ах». «Вот не надо иронии», — обиделась Ната. «Я даже подумать не могла, что муж мне изменяет. Я доверяла, потому что любила». «И это горше всего понимать, что меня-то не любили совсем, и сына тоже». Павел на этих словах погладил Нату по плечу и отвел глаза. Как бы не храбрился мальчишка, а глаза выдавали отчаяние и обиду. А через мгновение он выбежал из палаты, оставив Нату наедине с Гореловым. Опять. «Прости, Над, но я сейчас даже завидую твоему мужу. Его любила такая женщина!» «Можно подумать, тебя не любили!» — фыркнула Наташа. Ей почему-то хотелось перечить адвокату и не соглашаться с ним ни по какому вопросу. А тот, наоборот, хотел найти согласие и снова захватил в плен ее руку. «Любили!» — согласился Максим. «Мои деньги, мои связи, мои возможности. Меня нет!» Не повезло. Какие твои годы? Всего 32. Еще встретишь свою любовь? Уже, хмыкнул Максим. Ну, тем лучше. Ната прикрыла глаза. Извини, мне нехорошо, я помолчу. Последи за Павлом, раз уж сам вызвался. Конечно, мы сейчас уедем, но утром я обязательно зайду к тебе. Отдыхай, Наталка. Наталка. Так ее называли очень давно, в детстве. Услышать сейчас и от кого было неожиданно и приятно. Но он же встретил уже женщину, которую готов назвать любимой. И она, Наталья, здесь совсем ни при чем. Глаза закрылись окончательно, и Наташа снова уплыла в сон. Но теперь более спокойный, лечебный. Эта женщина достала своей непробиваемостью. «Почему она все решает за него?» «Откуда она знает, кто ему нравится? Кого он, блядь, любит? Любит, кстати, а не просто потрахать хочет. А она не видит его. Нет горелого места в жизни Натальи. Он только адвокат. И все, хоть в лепешку расшибись. И ведь не скажешь напрямую. Вон у нее какое состояние. Этот гребаный совет выстояла, как страж» а потом сразу расклеилась. Нет, пусть вначале оклемается, а потом он от нее не отстанет. Хватит. Горилов скосил глаз на Пашку, который сидел рядом на пассажирском сиденье. За него Максим тоже переживал. Парню всего 15, а такие проблемы вынужден переживать. И ведь не ломается, держится. В соревнованиях побеждает. Молоток. Паш, я тебя сейчас до дома закину и отъеду по делам. Норм? Норм, а тетя Люда что-нибудь приготовила? Конечно, это ее работа. Только, Паш, она еще к твоему спортивному рациону не очень привыкла. Ты, если что не так, просто не ешь. Я и потом накидаю правила. Да я и не собирался возникать. Если что, просто увеличу нагрузку, чтобы скинуть лишние калории. Проблем-то. Че ты, Максим, паришься? Договорились. Павел стукнул кулаком в подставленный кулак Максима и до самого дома уткнулся в телефон, а Максим в дорогу. И молчание их не напрягало, оба чувствовали себя комфортно в компании друг друга. Высадив Павла у дома и проследив, чтобы он зашел, Максим отдал распоряжение охране не выпускать мальчишку без предупреждения. Только после этого он направился на другой конец города, к новому особняку Решетникова, вернее, его второй семьи. Конечно, договориться в досудебном порядке должна была сама Наталья, но, имея от нее доверенность, Максим хотел сам обговорить границы будущего соглашения и это точно не половина фирмы, как рассчитывал Решетников. Он остановился недалеко от ворота особняка, куда не доставала камера. Вышел, чтобы немного размять ноги и привести мысли в порядок. Как вдруг близко от себя за забором услышал разговор. Решетников разговаривал с любовницей и, судя по всему, делился на болевшем. «Леш, что там с Натальей? Я слышала, ее на скорой увезли после совета». «От кого слышала?» – недовольно бросил Решетников. «Ну, милый, ни у одного тебя есть информаторы. Так что там?» «Не знаю, Ир, и знать не хочу. Кажется, что-то с сердцем. Мне без разницы. Я по милости этой стервы сегодня остался без должности, да еще и под подпиской о невыезде. И у тебя еще хватает сочувствия узнавать о здоровье этой дряни, «Да я теперь никому нахрен буду не нужен в качестве управленца, если только свое дело заводить. С нуля, блядь, а мне уже тридцать восемь, Ира!» «Ну не шестьдесят же, Леш, ты умный, справишься. И разве у тебя отобрали те счета на Кипре?» «Откуда ты?» – зашипел Решетников. «Молчи! Никто не знает про эти счета! Никто! И не должен знать, иначе будем дошиком питаться и на трамвае ездить на работу!» «Опа!» А вот про офшоры команда Горелого пока не раскопала. Очень вовремя он здесь оказался. «Я никому ничего не говорила, Лёш, даже маме!» Испуганно залепетала женщина. «Давай тогда про твою положенную половину поговорим. Пусть Самойлов постарается». «Половина нажитого в браке, Ира. У нас нет ничего совместно нажитого. Все принадлежит Наталье до брака. Фирма, квартира, особняк. Все. Я нищий, примак!» «Неправда. Ты 12 лет руководил фирмой и приумножил ее капиталы. Как минимум, тебе принадлежат доходы за 12 лет. А это десятки и сотни миллионов, Леш. За что ты платишь Самойлову? Пусть крутится!» «Не шуми, Ир. Самойлов работает. Но у меня сегодня в связи с приступом Натальи возникла другая идея. Пойдем-ка в дом. Я по Соне соскучился. Не расскажешь об идее? «Нет, рано, вначале все обдумаю». Хозяева ушли в дом, а Горелов за забором замер в раздумье. Идти разговаривать с Решетниковым сейчас или собрать еще материалов на это дерьмо. Кроме того, у него возникли опасения за безопасность Наташи и Пашки. Решетников – нечистоплотный тип, и от него можно ожидать чего угодно. Быть вдовцом, например, ему гораздо выгоднее, чем быть разведенным мужем. В общем, подумав, Максим решил вернуться в свой офис и заняться вопросом охраны Натальи и Павла. Неизвестно, что может выкинуть обозленный бывший муж. Не ошибся Максим в прогнозе. Как раз к моменту выписки кое-что случилось. Макс, телефон разразился тревожным голосом Виктора, командира оперативной группы из их агентства, На территории особняка Натальи Решетниковой обнаружено взрывное устройство. «Что? Как это произошло? Где была охрана?» Охрана на месте, но клянуться, что посторонних в эти дни на территории не было. По записям проверили, из непроживающих на территории выявили только доставку. Парень проходил до крыльца дома, однако достоверно сказать, что посылку принес он, нет возможности. «Парня ищем». Доставку никто из особняка не заказывал. Так, Максим даже охренела от такой незамутненной наглости. Ведь все знают, что идет развод, следствие, сам решетников под плотным контролем. Как сумели? Ведь все переверни, но парня найди. На соседних домах камеры, на въезде в поселок, где-то он должен открыть личика. Найдешь сразу под программу распознавания, охрану особняка усилить, всех работников оттуда выселить на время. Понял. И что теперь делать с Натальей? Она же выписывается завтра. Наташа не стала спорить с врачами и провела в больнице пять дней, как предполагалось. Пять дней, пять капельниц, десять уколов, по два в день, куча таблеток и больничная еда. И да, ей стало легче. Правда, больничка была частная, палата одиночная с удобствами, отношение персонала предупредительное. Однако выводы для себя Ната сделала. Ей надо быть здоровой, потому что Пашке всего 15 лет. На кого он останется, если что? Отцу сын явно не нужен. Поэтому с этого момента здоровье – важнейшая строчка для инвестиций. Ей еще сына растить, учить, женить и внуков потом ждать. Так что Ната просто запретила себе все переживания по поводу мужа. «Ну, был муж, а теперь нету. У нее одной, что ли?» И вообще, доктор ей посоветовал смотреть на все события в жизни будто сквозь стекло. Видно, слышно, но как-то отстраненно, чтобы психику не затрагивала. Как врач, Наталья была с ним абсолютно согласна. Приняла эту установку сразу к действию. Резко и без сомнений. Раз, и она смотрит на мир через защитное стекло. Ее эмоции не бушуют и не рвут сердце. При этом она по-прежнему в теме окружающей действительности. Все знает, все видит, только эмоции теперь не тратит. Но за Пашку все равно волновалась. Все эти пять дней Пашка приходил к ней вместе с Максимом после пяти вечера, и после семи Максим приходил один, обязательно с цветами только не огромными демонстративными букетами, как это сделал бы решетников при случае, а со скромными букетиками, которые вполне можно было поставить в высокий стакан. Для НАТО это был большой плюс. Человек понимал уместность действий и не ставил других в неловкое положение. Они много разговаривали на абсолютно разные темы, постепенно узнавая друг друга. Ната с удивлением обнаружила, как много у нее с этим элитным красавчиком общего. Но все равно она не понимала, откуда у Максима такое внимание к ней, совершенно обычной женщине. Может, он ко всем клиентам с таким вниманием подходит? Не понимала, пока не настал день выписки, и Максим небрежно сообщил. «Наташ, мы едем сейчас ко мне, и это не обсуждается». К «Куда?» – не поняла Наталья. «Почему к тебе? Что случилось?» «Ничего особенного, но ваш особняк пока небезопасен. Мы с Павлом подумали и решили, что все вместе поживем пока у меня. У меня есть охрана». «Вы с Павлом?» – тупила Ната. «Подумали и решили. Почему?» «Потому что я не собираюсь рисковать жизнью и здоровьем любимой женщины», слегка повысил тон Максим. «Что непонятного, Ната, но...» Я тут причем искренне не понимала Наташа, зачем мы будем жить у тебя и твоей любимой женщины? Это неудобно. У Паши тренировки каждый день. Его надо отвозить и привозить. Это суматошно, Максим. Боюсь, твоей женщине не понравится такое соседство. Если что, мы можем снять квартиру на время или с нашим особняком что-то очень серьезное. Ната, тяжело вздохнул Максим, подходя к ней вплотную. «Ну что у тебя за фантазии? Ты совсем меня, как мужчину, не видишь?» «Почему?» — смутилась Ната от его близкого присутствия. «Я вижу, что ты привлекательный мужчина, но не для тебя. Но я же старше, у меня сыну 15 лет». Я развожусь с мужем, который считает меня коровой. Совсем тихо закончила Ната. Наталка, ты такое чудо! Максим крепко обнял ее и прижал к себе. Приподнял ее подбородок и заглянул в глаза. Я тебя люблю, дурочка. Ты моя любимая женщина. «О тебе я хочу заботиться и беречь хочу именно тебя, бестолковая моя. Ясно тебе?» Максим, не сдерживаясь больше жадно, собственнически поцеловал Наташу и покачал ее в руках, успокаивая. А у нее мысли метались от шока и непонимания. Это когда он успел в нее влюбиться. Вот она знает, когда влюбилась, в самый первый момент встречи. Только говорить и думать об этом было нельзя» не удержалась и спросила, «Когда успел?» «Когда увидел, сразу и успел», — ответил Максим и опять поцеловал, но уже долгим, ласкающим поцелуем. «И не выдумывая тут про возраст, ребенка и развод. Все это для нас не важно. Возраст — ерунда, не стоит разговора. С Пашкой мы поладили, развод я тебе обеспечу». Ната на это ничего не ответила. Ее сомнения постарались развеять. Она в ответ прижалась к мужчине теснее, обнимая и отдавая в ответ ласку. Зачем скрывать от себя, что этот мужчина стал значить для нее слишком много? Она не помнила, когда муж обнимал ее с такой же нежностью и лаской. Кажется, никогда. И все же сквозь флер романтики и влечения пробилась трезвая мысль. «А что там с домом-то? А что с нашим домом?» — повторила вслух. На днях там обнаружили взрывное устройство. Нехотя, но честно ответил Максим. «Что? Кто?» «Пока неизвестно. Ищем». «Еще неохотнее», — произнес Макс. «Это Алексей», — прошептала НАТО. «Он что, с ума сошел?» «Это пока не доказано. Но ищи, кому выгодно. Деньги вообще терять тяжело. А большие деньги тем более». Алексей с разводом теряет все. Ему действительно выгоднее стать вдовцом до развода. «Теперь понятен, по крайней мере, переезд к тебе. А мои люди?» Повариху отпустили пока в отпуск. Садовник на месте, ухаживает за садом. Охрана дежурит через сутки. Так что все при деле. «Пойдем, Над». Горилов так и не отпустил свою женщину из рук. Обнимая за талию, повел ее к выходу. Наташа принимала его ласку и даже не смело отвечала сама но полностью уверена не была. Но вот такая закомплексованность сформировалась за время брака. Алексей всегда относился к ней пренебрежительно, и сразу это не преодолеешь.